Глава восьмая Отбор перешел от письменных и иллюзозаданий к псевдореальным жизненным проблемам. И это дало Феррари масону шанс в полной мере проявить свои садистские наклонности. Стен догадывался, что следующая проблема будет настоящим шедевром. Недаром Феррари так и сиял. И даже масон позволил себе едва заметную кривую ухмылку. «Мы называем это задание «группятствие», Почти ласково объяснял Феррари. «Группа – препятствие. В группу входили Бишоп, Виктория, Стэн, Лотор и еще шесть курсантов. Препятствие же заключалось в том... «Мы с вами стоим», – продолжал Феррари, в командной рубке сминца. от цветок, если вам интересно. Выглядит она ужасно, не правда ли?» Он дал курсантам время выразить свое согласие. «А выглядит она так, потому что наш эсминец разбился на поверхности некоего планетоида». На планетоиде есть пригодная для дыхания атмосфера и питьевая вода, но пищи на нем нет никакой. И не из чего сделать, даже мало мальские приемлемые укрытия. Феррари улыбнулся. Те из вас, кто проходил эко-тренировку, могут не объяснять мне, что такой планетоид совершенно нереален. Не я придумал эту проблему, я вам ее только задаю. Как бы там ни было, вы видите эту командную рубку. «Да, видите, ужасная картина. Вы видите проход, ведущий на поверхность планетоида, так живописно изображенного нашими голографистами. Я лично не очень-то верю, что где-то деревья бывают пурпурными. Впрочем, кто его знает?» «Мистер Масон, продолжайте, пожалуйста». «Спасибо, сэр, я буду краток. Вы, ублюдки, разбились. Без еды и укрытия жить на планетоиде нельзя». «Единственная ваша надежда – добраться до аварийных ранцев». Ранцы находятся в конце этого коридора. Но коридор завален обломками. Это первая проблема. Глядя на проход, Стэн мог только поражаться, как аккуратно инструкторы подготовили задание. Все было вполне реалистично. Снаружи, когда они только вошли в этот огромный зал, и в самом деле казалось, будто громадный космический корабль разбился посреди пурпурных джунглей. Да и внутри, за редкими исключениями, И исключение стен старательно подмечал. Все выглядело, как в настоящей рубке настоящего корабля. Одно только не давало Стену покоя. Почему перед началом испытания Масон, отозвал Биша в сторонку, что-то долго ему втолковывал. Причем, судя по выражению лица Гранта, нечто весьма важное. Вторая проблема, между тем продолжал Масон. Заключается в том, что на вашем реакторе запустилась программа самоуничтожения. У вас есть 20 минут. Потом этот корабль взорвется. Если вы не доберетесь до аварийных запасов, вы провалили задание. Вы все. Если через 20 минут вы еще будете на корабле, вы тоже провалили задание. И снова вы все. Спасибо, мистер Масон. Да, сэр. Задание начинается сейчас. Идеи посыпались со всех сторон. Виктория предложила прежде всего определить цель задания. Грант сказал, что сперва следует выработать план действий. Лотер сказал, что если они не знают, как глубоко они угодили говно, то о каком плане вообще может идти речь. А ситуация была элементарно простой. Проход, ведущий к аварийным ранцам, был завален мелким мусором убрать его расплюнуть. Однако крест-накрест поперек коридора протянулись толстенные стальные швелеры, и сдвинуть их с места просто не представлялось возможным. Два курсанта попробовали, но даже не смогли их пошевелить. «Вот!» – закричал Лотар, подходя к небольшому швеллеру, лежащему в соседнем коридоре. «Из этого получится отличный рычаг. Нам не хватает только точки опоры!» «Да брось ты, Лотар!» – сплюнул Грант. «У нас нет никакой чертовой точки опоры!» «Какого беса нет?» – воскликнула Виктория. «Эй вы, тащите сюда тот здоровый сундук с картами, что стоит на второй палубе!» «Все равно ничего не выйдет!» – покачал головой Бишоп. Стэн мог только поражаться. «Что такое случилось с Грантом?» Обычно он первым хватался за любую самую сумасшедшую идею. Пока пара курсантов волокли сундук, Стэн обследовал местность вокруг корабля. Когда он вернулся в рубку, сундук уже установили возле толстых швеллеров. Малый швеллер подсунули под большие, курсанты дружно навалились и дело пошло. Первый швеллер зашатался и с грохотом упал на пол. С торжествующими криками курсанты продвинули сундук вперед. Но со вторым швеллером так просто справиться не удалось. «Тут все равно ничего не выйдет», – буркнул Бишоп. «Наверное, ты прав», – кивнул один из курсантов и отпустил импровизированный рычаг. Он заметил алую панель в стене. Большие черные буквы на ней яснее ясного гласили. «Точка контрольной проверки системы жизнеобеспечения. И Внизу, чуть помельче. Не входить без допуска 11 степени. Не входить, если корабль не заактивирован полностью». Курсант без труда открыл панель. За ней вдоль нужного коридора шел узкий гладкий проход. «То, что надо!» – воскликнул курсант. «Ты надпись-то читал?» – спросил его Стэн. «Читал, ну и что? Этот корабль явно дезактивирован. Куда уж больше?» «Он прав», – легко согласился Бишоп. И снова Стэн мог только удивиться. Курсант влез в проход, и красная панель автоматически захлопнулась. Пять секунд спустя из-за стены раздался страшный вопль. Об этом позаботились демоны, придумывавшие испытания для летных школ. В проходе следовало бы находиться перегретому пару. Но это все-таки была учебная модель, и потому незадачливо курсанта облили всего лишь горячей водой. Достаточно, чтобы заработать ожоги первой степени, но не больше. А потом автоматика вышвырнула бедолагу за пределы испытательного зала. Ди с радостной улыбкой сообщил курсанту, что испытание тот не прошел. После первой смерти команда еще отчаянно заработала рычагом. Но освободить второй швеллер никак не удавалось. Реально оценив силы, Стэн сказал, что рычаг это дохлый номер и отправился искать другое решение. Еще раз осмотрев корабль, он снова выбрался наружу и нашел ответ. К тому времени, когда Стэн втащил в рубку 40-метрового обрыва кабеля, выброшенного взрывом в джунгли, его друзья уже опустили руки, признав свое поражение. Оставалось всего 7 минут. Стен не стал тратить время на объяснение. Привязав кабель к Швеллеру, он быстро уложил несколько петель и потянул его другой конец в массивной ферме наружного люка, а оттуда обратно к Швеллеру. «Какого черта ты делаешь?» – остановил его Бишоп. «Целуюсь императором!» – огрызнулся Стен. «Чего стоишь как баран? Помоги!» «Не торопись, ты только зря тратишь время!» «Объясняю один раз. Слушай, Грант!» «Мы сделаем систему блоков, соорудим полиспаст и выдернем Швеллер к чертовой матери!» Стен, мне кажется, это не сработает. Почему ты не хочешь сперва все обсудить? Потому что у нас осталось всего пять минут. Точно. И мы не хотим потратить их впустую. Тут наконец до Стенна дошло, что к чему. Ясное дело, кивнул он. Его ладонь мелькнула, как молния. Руки Стенна могли убить, искалечить или оглушить любое живое существо, известное имперским спецам боевого искусства. Жатые пальцы ударили Биша по шее чуть пониже уха. Курсант рухнул на пол, как мешок с песком. «Молчать!» – крикнул Стэн своим возмутившимся товарищам. «Собирайте чертов полиспасты, давайте тянуть!» «Бишоп, саботажник!» Я видел, как масон отдавал ему приказ. «Давайте, друзья, мы должны выбраться отсюда!» Полиспаст вырвал застрявший в стене коридора конец велера и отряд, наконец, получил так необходимые им припасы. Экипаж выскочил из готового взорваться корабля, имея запас еще почти целую минуту. Бишоп, придя в себя, подтвердил, что Стэн не ошибся. Масоны в самом деле поручил ему роль саботажника. Чуть позже Феррари неохотно признал, что их отряд стал одним из немногих, успешно прошедших этот тест. Оценка блестящая.